компания задумала его оболванить и натравила все свои помыслы на его карманы. Она слишком стала ухаживать за приезжим барином, князю чечевинскому, не трудно было сойти с ним на короткую ногу, они сделались приятелями, стали на ты.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 Домолвил он с кисловатенькой ужимкой, да молвил он, скисловатенькой уже и дышка иду уж куда ни шло. Пожалуй, я не прочь тряхнуть полковой стариной. Вслед за тем, сейчас же был раскинут лондонный стол. Амфитрион пошёл в кабинет и вынес оттуда полуневсную пачку банковских билетов. Назначайте сами, господа, сумму банка, я в вашем распоряжении. Князь на первый раз очень скромно предложил ему заложить 1000 рублей.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 Возлияние на долю симбирского помещика пришлось очень много. Почти каждый из членов достойной компании, порząc, изливая ему свои дружественные чувства, любовь и симпатию, предлагал выпить на брудершафт, затем шёл тост в честь только что заключённой неразрывной дружбы, и иные тосты, на какие лишь могло хватать остроумия всех наличных членов. Экс-гусару приходилось пить с каждым в отдельности, так что на его желудок досталось более значительное количество вина, чем на всю остальную братию. Гость, как истый джентльмен, пил не отказываясь, пил артистически с чувством и толком, и под конец заявил себя порядочнотки ахмилевшим. Князь, как хозяин, заложил банк, пустья в него ради генерального сражения большую часть. общей компанейской суммы. Хмельной гусар менее чем в 10 минут спустил порядочный кушик. Но вдруг пришла ему фантазия пристать к князю с неотступной просьбой уступить ему место банкомята. Смерть хочется пометать, мычал он совсем пьяным голосом. Пусти меня, я заложу. Убери свои деньги. Все равно завтра, если хочешь, мечи ты у меня, а сегодня уж мне у тебя позволить. Ну вот пришла фантазия, ведь я самодур, мой друг, русский самодур, коренная натура. Члены переглянулись, видят, что одобряк почти лыко не вяжет, и думают себе: все равно не так-то так иначе дело обделать можно. пустил его князь на своё место. Деньги остались на столе. У гусара чуть колода из рук не валится. Дал он им сразу три добрые карты, на четвёртой взял себе маленький кушек, затем дал опять несколько с ряду, но в конце талии нахлопнул, и банк его значительно увеличился. В три-четыре талии почти весь куш, приготовленный компанией для генерального сражения, перешёл К невяжущему львка-гусару у братии вытянулись физиономии, но гусар был так добродушно пьян, так нежен и любевен с ними, и в конце концов неожиданно забастовал, положив в карман выигранную сумму, которая с избытком вознаградила его за все предыдущие проигрыши, и передал карты князю: "Продолжать будет ему угодно", а сам удалился к камину и задремал.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 На нынешний раз гусару пришлось повторить даже с избытком всё количество вчерашних возлияний, прежде чем успела составиться игра. Князь Чеченский напомнил ему вчерашние обещания уступить место банкомята. Тот, конечно, не поперечил. Князь стал метать. Гусар полудремля уселся против него, а тот, воспользовавшись подходящей удобной минутой, взял да и передёрнул.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 А выход, например, примолвил он, обращаясь к главному воротиле. "Становитесь с другой стороны. Да и все вообще, господа, встаньте и смотрите". Все до крайности конфузись и изумляясь, почти беспрекословно исполнили требования хозяина, высказанные таким решительным, безопеляционным тоном. Хозяин перекинул три-четыре карты и вдруг остановился.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 словно ничего, передёрнули те плечами. Да полная что за местефикация? Никакой тут передержки нет, заговорили они всем хором. Как нет, если я говорю, что передёрнул, возвысив голос, возразил гусар, даже несколько оскорблённым тоном. Смотрите пристыльнее. Я прикину ещё. Заметили? Те только отрицательно пожали плечами. Ну так вот, как передёргивают порядочные люди. старшествующим видом сказал он, поднявшись с места, бросил на стол колоду и загрёб в карман весь банк. Сначала научитесь, господа, чтобы играть со мною, а пока вы годитесь только на подкоретную игру с кучерами да слокеями. То, что я вам показал, я называю мёртвым вольтом. Подидька, попытайтесь достичь до него. А комедия, разыгранная нами, называется Каса на камень или Дока на доку нашёл. Теперь прощайте и подите вон отсюда. Я с вами не хочу иметь никакого дела, и человек, подай всем этим господам шляпы и шубы. И откланившись общим поклоном, экс-гусар неторопливой, спокойной и твёрдой походкой удалился в комнаты. Урок был дан великолепный. и слишком чувствительный. Ловкие шулеры наскочили на шулеры еще более ловкого. Все укоры и проклятия компании, все целло обрушились теперь на голову злосчастного князя Чечевинского. Воротило назвал его подлецом и предателем иудой. Он настоятельно утверждал, что князь был за одно секс с гусаром, что все это было делом их обоюдного заговора для общего раздела барышей.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 Потерпев столь жестокое поражение и увидев себя вполне одиноким, без всякой поддержки со стороны товарищей, князь Николай не мог уже добывать себе средства к жизни игрой. Он в крайности решился на другие ресурсы, устроил несколько мошеннических проделок, наделал несколько фальшивых векселей и перепродал их в разные руки.